Глава 8. Когда совсем уже не ждешь кого-то или чего-то, приходит обязательно. Учебные будни, похожие друг на друга своей монотонностью, как две капли воды, летели стремительно и незаметно. Одна радость. С Джим теперь всегда были друзья. Немногословные, ненавязчивые, почти незаметные, они были рядом. Никто из них не настаивал на своем обществе, но теперь, выходя в общий холл, Джим всегда знала, что непременно найдет там кого-то одного из них. А иногда и всех сразу. Терпеливо ожидающего ее. И они вместе пойдут сначала в столовую, а потом на урок. Вот и сейчас ее уже ждали. Витор подпирал колонну, Али что-то рассказывал ему, жестикулируя и в нетерпении поглядывая в сторону коридора, Откуда обычно появлялась Алисия со своими братьями. Направилась в их сторону, и тут же из коридора к ним вышла Алисия. Поздоровались, молча зашагали в столовую. Здесь сегодня было как никогда многолюдно. Ароматно пахло свежей сдобой. Алисия шумно сглотнула, привлекая к себе внимание. Покраснела от смущения и потупила взгляд. Вся их четверка пристроилась в конец очереди, при этом Лис, как всегда, стояла первой. За ней Джим, следом Ли и Витор. Процессию неизменно завершал кто-то из родственников Алисии. Сегодня они вообще были полным составом. Джим расплылась в улыбке, увидев, как Лис бережно укладывает на свой поднос дюжину горячих булочек и ставит несколько стаканов напитка. Она осторожно оглянулась на Джим Встретилась с ней взглядом. Снова покраснела и быстро направилась к столу. джим завистливо проследила за девушкой. Сегодня у нее самой намечался трудный день. Переусердствовать в завтраке было никак нельзя. Поэтому она взяла ровно половину того, что только что утащила лис на своем подносе. Расселись за столом. В полном молчании принялись за еду. Каждый день они узнавали что-то новое друг о друге. Оказалось, Витор – самый настоящий оборотень, рожденный в семье потомственных метаморфов, и сейчас на его обращение, на его зверя, как он сам говорил, наложены щиты ограничения сильнейшими магами его клана, так как в столь юном возрасте любые изменения нестабильны и неуправляемы. В семье он самый младший ребенок, у него есть два брата. Самый старший уже пять лет находился на военной службе у Великого Альянса, добровольно неся воинскую повинность в вольнонаемных отрядах зеленых патрулей, которые спокон веков стояли на страже дальних рубежей стены далеко на севере, где заканчивались земли Светлой Империи. Дальше лишь пустота. Что такое «Альянс»? Это союз, который много веков тому назад объединил в себе все расы мира Элентар. Во главе альянса встала семерка предвечных, тех самых, что были до начала времен. Другой же брат, Харон, учился последний год в Академии и являлся одним из представителей скандально известной четверки выпускников. Два брата, младший и старший, были удивительно похожи. Оба невысокого роста, широкоплечие, приземистые, крепкого телосложения с длинными волосами цвета меди, уложенными в замысловатом плетении, с глазами цвета меда и со смешными веснушками на носу. Они притягивали всеобщее внимание, даже характера напоминая друг друга, уравновешенные, размеренные в своих словах и поступках. Спокойные молчаливые братья вызывали уважение у окружающих. Джим также узнала, что их род всегда славился непревзойденными мастерами владения клинком и боевых искусств. А вот Алиар оказался очень загадочной личностью. Джим так не удалось найти библиотеки, интересующую ее информацию, поэтому пришлось напрямую обращаться за сведениями к самому юноше. Собственно, от Алиара она и узнала, что же значит «тех самых». Одних из семи хранителей печати. Хранители печати – их всегда семь. Это сильнейшие маги с даром смерти, которые однажды смогли неким древним ритуалом закрыть проход из забытых земель. Поэтому так привольно и спокойно живется людям и нелюдям на этих чистых и светлых землях. А забытые земли – они потому и забытые, что там осталось все зло – которая когда-либо существовала на свете. Его родители и родители его родителей, а также многие и многие поколения до них являются хранителями одной из семи печатей и навеки обречены жить в непосредственной близости к стене, как и другие шесть семей. А вот имена этих семей можно найти только в архивах Альянса. Именно поэтому Ли так удивился, когда Витор лишь по фамилии, сразу определил его как наследника и продолжателя одного из родов семи хранителей. «А что собой представляет сама стена?» – спросила тогда Алисия. И ответом ей было, что это либо настоящая крепостная стена с укрытой за ней крепостью в местах, где есть удобный проход с темных земель, либо некая условная черта, граница, которая отделяет светлые земли от забытых. Там, где прохода нет, а сплошь болота да непролазные топи. И да, Алиар, как и его родители, обладает даром смерти. И однажды ему придется вернуться к стене и встать на защиту империи. С Алисией все было намного сложнее. Она никогда ничего не рассказывала ни о своей семье, ни о себе. Скромная, молчаливая. Выделяющейся только необычным цветом волос, девушка обладала особым изяществом и очарованием. Хотелось почему-то постоянно заботиться о ней, оберегать и защищать, что и делала с утра до вечера ее многочисленная родня, неотступно следуя за ней по пятам. Поначалу это несколько раздражало и создавало напряженность в их отношениях, но со временем друзья обвыклись и перестали замечать присутствие ее родственников лишь однажды лини удержался и спросил о ее возможной важности и значимости в жизни их рода а мы вроде как не в курсе на что получил ответ в неизменной алисиной манере покраснев до корней волос и хлопая ресницами она потупила взор и скромно ответила что если и есть какая то значимость и важность то ей о том ничего не известно во всяком случае пока неизвестно Пожалуй, это была самая длинная речь за все то время, что они ее знали. Единственное, что они смогли впоследствии выяснить из купых нечаянных фраз, так это то, что ее семейство прибыло в Рутонскую академию по обмену опытом из-за Мертвого моря, из очень далекой и не очень дружественной страны со странным названием «Великий ледяной кряж». Джим осторожно посмотрела на тихую девушку, сидящую напротив. Вот еще один повод, чтобы отправиться в библиотеку и восполнить пробелы в своих знаниях. Ну и насколько все было сложно с алисией настолько все было просто с Джим. Ей совершенно нечего было о себе рассказывать. Не было ни родных, ни родственников, ни дома, ни семьи. И даже того особенного места, куда она могла бы, как и все, однажды вернуться. Из своего детства она помнила лишь встречу с добрым путешественником и приют, возле которого он ее оставил. Рассказывать друзьям о приюте почему-то было стыдно. У них были семьи, родители и жизнь, о которой Джим даже не смела мечтать. Зато она очень хорошо помнила, как они с добрым путешественником брели до ближайшего города. А когда добрались, юноша сразу отвел ее в тот самый приют, Вспоминая о котором, она начинала покрываться холодным липким потом. Да, им пришлось тогда расстаться. И сейчас при воспоминании ощущение было такое, будто из груди снова наживую вырывают сердце. Он тогда ей сказал. «Прости, малышка, я не могу взять тебя с собой. ты да потом, без меня у тебя будет намного больше шансов остаться целой и невредимой. А самое главное...» стать счастливой. Да если бы он только мог знать, насколько она была счастлива во время их совместного путешествия. Ну, наверное, такова жизнь. И правда. Кто она для него? Никто. Найденыш. От него у Джим осталось лишь прозвище «Солнышко». И то только потому, что он не знал, как к ней обращаться. А для нее... Он добрый путешественник, спаситель и герой. А еще он самый лучший, красивый и сильный. Почему же так тоскливо сжимается сердце каждый раз, как она вспоминает о нем? Нет, она точно не хотела рассказывать об этом своим друзьям. А еще Джим теперь знала, что длинное имя говорит о знатном роде и высоком происхождении у представителей многих рас. А вот короткое имя из двух слов – о неизвестном происхождении, или же, еще хуже, о том, что ребенок был рожден вне брака. Таких детей за глаза называли обидным словом «бастард» или же «ублюдок». Отсюда следовало, что она автоматически подпадала под оба определения, а наличие еще коротких волос и вовсе делало ее первейшим объектом для насмешек. На уроках они старались всегда садиться рядом – помогая друг другу и совместно преодолевая трудности, возникающие у одного из них, вызывая тем самым недовольство преподавателей. Так уж вышло, что в группе их четверка держалась обособленно, никого не задирая, но и не давая себя в обиду. Поначалу кого-нибудь из них еще пытались вызвать на конфликт, но мгновенно вставая на защиту друг друга, Эта четверка постепенно отбила это желание у охотников самоутверждаться за их счет. Успеваемость по основным предметам у Джим была не лучше и не хуже, чем у всех остальных. Но вот что ей не давалось никак, так это курс по самообороне у Диер Грама и курс боевых искусств у их молодого наставника и декана Кайдана Орадуса. Но если мастер кайдан относился еще вполне терпимо и снисходительно к неуклюжести и неповоротливости Джим, то после урочного часа, а иногда и двух, у магистра Диер де Граме она всегда была непременно избита, изломана и просто измождена до предела. В лазарете ее уже все знали, а также знали те дни, когда у нее по расписанию следовали членовредительские предметы – как она сама в последнее время их стала называть сочувствовали лечили морально поддерживали и со спокойной совестью отпускали в свояси а джим с каждым днем становилось все труднее и труднее заставить себя зайти в класс по самообороне она испытывала неимоверный страх перед учителем мучителем и в класс боевых искусств непередаваемый стыд Даже Алисия смогла уже подобрать себе подходящее оружие и вполне сносно с ним управлялась, вызывая одобрительные возгласы и словесные поощрения со стороны родственников. Что же тогда говорить про ребят? Один виторчего стоил со своим виртуозным танцем, в котором он с легкостью орудовал двумя парными клинками. Когда он разминался, вся группа стояла с открытыми ртами а он лишь смущенно поглядывал на всех и обычно скромно говорил «Вы просто не видели моих старших братьев». Алиар так вообще был знаком с любыми видами оружия, и пусть не так совершенно, как витор клинками, но все же вполне достойно владел ими. Да ни к чему ему это было все. На следующий год ему предстояло надеть отличительные черные одежды с опознавательными знаками факультета боевой некромеханики, и уйти от них на обучение вообще в другой корпус, закрытый для непосвященных. Зачем будущему некроманту оружие, когда он силой лишь одного заклинания с легкостью может отобрать жизнь у любого живого существа? На сегодняшний день в их расписании присутствовали оба страшных предмета. Джим, не отдавая себе отчета, тяжело вздохнула. Первыми шли боевые искусства а следом самооборона у магистра Дзиира. Джим решила, что сегодня даже не пойдет обедать. Одна мысль о еде и той нагрузке, которая ей сегодня предстояла, уже вызывала тошноту и слабость во всем теле. Друзья сочувственно молчали, но каждый в душе переживал за нее. Настроение было просто ужасным. «Интересно, а что будет, — если не явиться на урок. Она посмотрела на сосредоточенные лица друзей. Да ничего не будет. Думаю, никто даже не заметит. Снова тяжело вздохнула. На этот раз все оторвали свои взгляды от тарелок и вопрошающе уставились на нее. Джим в недоумении приподняла плечи. Мол, сама не знаю, чего это я. В кабинет боевых искусств Они зашли в числе последних. Обычно урок начинался с рассказа о новом оружии, его истории и основах ведения боя с его помощью. Потом каждому ученику предлагалось попробовать с ним свои силы, а затем они переходили к практическим занятиям с основным оружием, которое на тот момент было выбрано каждым для себя. Сегодня урок начался иначе. Посреди ярко освещенного зала вместе с учителем стояли еще десять человек. Десять воинов. Джим сразу так решила. Алиар, зайдя в аудиторию, почему-то вообще застыл на месте. А всегда сдержанный Витор даже присвистнул. Джим по привычке сразу постаралась скрыться с глаз мастера Кайдана за неровным строем учеников. Однако любопытство и желание рассмотреть незнакомцев получше заставило ее перебороть излишнюю скромность и страх перед преподавателем и выйти немного вперед. алися подалась следом, намертво вцепившись в руку Джим. Воины были облачены в черные одежды, которые облегали их тела, тем самым подчеркивая стройность подтянутых фигур. На головах странные формы шлемы с масками-личинами, надетыми поверх капюшонов и у каждого в руке. «Палки?» – изумленно произнесла Дорианна. «Какое же это оружие?» <хи> «Класс! Приветствую вас!» Неслаженный ропот в ответ. Все были поглощены созерцанием таинственных фигур в центре зала. «Джим, не прячься!» Учитель нашел ее взглядом давай выходи вперед наше то недоразумение поежище колющим предметом с смеки по классу выходи а то все интересное пропустишь он хмыкнул когда услышал ей удивленный возглас удовлетворенно осмотрел всю четверку в передних рядах отвернулся и быстрым шагом направился к темным фигурам класс хочу вам представить «Лучших из лучших нашей академии в искусстве ведения боя шестом!» Он торжествующе обвел взглядом лица учеников. На губах его блуждала загадочная улыбка. «Понимаю!» – не впечатлило. «Ну, тогда все по порядку!» Техника работы шестом в поединках подразумевает использование палки из твердого дерева. Обычно ее длина составляет от 150, до 180 см и для каждого подбирается индивидуально. Здесь вам и искусство защиты, которое включает в себя в первую очередь технику работы против агрессивного противника, вооруженного мечом, хотя, возможна и эффективная работа против других видов оружия. И нападение. В арсенале разнообразные приемы ударов, блокировок, сбивок, тычков и прижиманий. В качестве базового удара используется удар с обратным хватом, который осваивают все, кто изучает эту технику. Такой удар обладает достаточной силой, чтобы сломать железный меч или раздробить кость. Он тихо кого-то позвал. Двое отделились, вышли вперед и провели серию нескольких ударов в замедленном режиме. По залу прошел недовольный ропот. Учитель посмотрел на класс а вот этого зря. Я бы ни за что не поставил на меч, пику и другое оружие там, где есть шест или тем более посох». Он повернулся к темным фигурам и поблагодарил за короткую демонстрацию. «Стойки и позиции также разнообразны, но одно неизменно всегда. Основное положение тела в пол оборота для защиты сердца. Левая нога чаще всего выступает вперед и повернута в сторону соперника». Колено под прямым углом, чтобы его не вывернули ударом ноги или шеста. А сам шест всегда смотрит на врага. Отведен немного в сторону или же поднят вверх. При этом позиция тела тоже изменяется. Пока он говорил, десять фигур слаженно и синхронно превращали его слова в наглядное пособие для зрителей. Мастер Кайдан тем временем отошел в сторону и протянул руку приглашающим жесте. «Прошу вас, друзья мои!» При этом на лице его возникло настолько странное выражение, что все невольно подались вперед. Темные фигуры перегруппировались, замерли. Мгновение. Удар сердца или сердец, и вот перед глазами неискушенной аудитории уже мелькают в тени в безумном танце смерти. Они кружили, сталкивались между собой, нападали. Защищались в едином ритме. Это было невероятно по своей масштабности и зрелищности. Тихий голос Кайдана заставил все вздрогнуть. «Так, а ну-ка, ускорились! Что это за танцульки такие вы здесь устроили?» И вот движение воина становится просто неразличимой для человеческого глаза. Перед изумленной аудиторией уже мелькают тени, а не живые люди. Джим, кажется, даже забыла, как дышать. Сердце в бешеном ритме билось где-то в горле, мешая перевести дыхание. Этого просто не может быть! А танец тем временем нарастал и нарастал по своей скорости и динамике серии ударов. «Ну, наконец-то я вижу!» Прочувствовали. Мастер Кайдан удовлетворенно осмотрел изумленную аудиторию. «Думаю, теперь все понимают» что шест достойное, а самое главное – грозное оружие. Позвольте теперь мне предоставить вам мастеров, в совершенстве владеющих боевым искусством управления посохом. За последние десять лет их было всего пять, а вот в этом году наша Академия выпускает еще двоих мастеров этого искусства. Он оглядел застывших темных воинов. Аниэль, Глен, прошу вас». Джим сделала пару шагов вперед. её глаза неотрывно следили с двумя отделившимися фигурами. Они бесшумно скользнули в сторону учителя. Остановились. Замерли. Повернулись лицом друг к другу. Их тела застыли в напряженных позах. Каждый молниеносно выхватил из-за спины короткий посох. Легкое встряхивание кистью вперед. Слаженный вздох всех, без исключения учеников. И на глазах изумленных зрителей посох у каждого увеличивается в размере, послушно разворачиваясь в обе стороны. Кто-то из учеников восхищенно выдохнул. «Магические жезлы!» «Совершенно верно! Перед вами магические укороченные жезлы, настроенные на ауру и энергию своего хозяина!» Кайдан посмотрел на юношей, замерших на месте, и тихо попросил. «Я понимаю, что мои подопечные уже удивлены дальше некуда, но прошу вас, когда еще им такое зрелище доведется увидеть?» Что последовало за просьбой мастера, невозможно описать словами. Джим только помнила, что почему-то раскачивалась из стороны в сторону все то время, что наблюдала за боем. Каждый раз вздрагивала, когда жезлы высекали сноб искр при легком ударе. И забывала, как дышать, когда мощный, точный удар вызывал яркую вспышку, усиленную магии жезлов и тех, кто их держал в руках. — О, да! — наставник возбужденно пританцовывал на месте. — Песень моего сердца! Радость моего взора! Порадовали! Ах, как порадовали! Огромное вам спасибо от меня лично и от этих юных адептов и адепток! Он остановил бой, посмотрел на своих учеников. «Ну, как вам?» И тут удивленно приподнял брови, заметив выражение лица Джим. «Джим, ты что, слышишь их песню?» Джим даже не отреагировала, завраженно разглядывая волшебные посохи в руках юношей. Алисия потянула ее за рукав, а Витор хлопнул по плечу, заставляя чуть ли не выпасть навстречу учителю. «Джим, ты слышишь песень посохов?» Она дёрнулась, подняла глаза и недумённо ставилась на мастера. «Ясно», – Кайдан задумался. «Это можно проверить лишь одним способом. Аниэль, ты позволишь?» Юноша двинулся к нему. Пока он шёл, посох в его руках медленно сворачивался в короткий жезл. Краски и силы уходили из него жизнь его покидала. Аниэль без колебаний протянул свое грозное оружие кайдану. учитель осторожно принял его и повернулся к джим протянул ей жезл тебе разрешено к нему прикоснуться возьми его джим тщательно вытерла о форму в раз потевший ладошки. Ученики полукругом обступили их в стремлении не пропустить ничего важного из предстоящего зрелища. Девочка неуверенно посмотрела сначала на мастера Кайдана, а потом на хозяина магического жезла. Тот едва заметно кивнул. Она благоговейно протянула руку и взяла жезл. Поначалу ничего не происходило. Но вот он внезапно нагрелся в ее руке. «Нет, он раскалился, причиняя боль!» Сердце гулко ухнуло, по всему телу словно прошла волна пламени. Секунда. Другая. На глазах изумленной аудитории Жезл послушно развернулся в ее руках. «Невероятно! Потрясающе!» Наставник чуть не задохнулся от восторга. Хозяин Жезла, все это время стоявший за его спиной, вышел вперед и протянул руку в сторону Джим. «Приветствую тебя, брат!» сжал ладонь в кулак и стукнул по своей груди возле сердца. «В служении мы едины!» Джим посмотрела влево, посмотрела вправо. Стойко выдержала восхищенный взгляд Алисии, тревожной Витора. мило всем улыбнулась и потеряла сознание. Кто-то рядом что-то возмущенно кричал. Кто-то крепко сжимал ее ладонь, а кто-то заботливо ощупывал холодной рукой ее лоб. Но почему меня надо будить в самый неподходящий момент? Тираны и супостаты! Благодаря систематическим походам в библиотеку запас знаний и ругательств у Джим стремительно пополнялся. Не открывая глаз, она нахмурилась, нетерпеливо вырвала кисть из чьих-то рук и дернула головой поворачиваясь на бок и удобнее устраиваясь для дальнейшего сна. «Какой же все-таки замечательный сон мне приснился!» Она улыбнулась. «Да как ты можешь сомневаться в моих словах? Я же говорю тебе, Жезл признал в нем ведущего. Я это видел собственными глазами!» Голос сорвался на крик заставить пройти его через это еще раз, только чтобы удовлетворить твое любопытство, не то что глупо, а крайне опасно для него. И ты сам знаешь, почему. Он же не подготовлен. А зачерпнуть столько сил и собственного резерва небезопасно даже для взрослого человека. А я не верю. Не верю и все тут. Глаза могли и обмануть. Кто-то склонился на Джим. Чтобы этот задохлик И жезл? Это просто невероятно. Ерунда. Джим сморщила нос. Она узнала бы этот голос из тысячи. Мне это не приснилось. Для меня тоже нашлось оружие. Да еще какое! Я самая счастливая на свете. Она распахнула глаза и резко села, приложившись головой оскулу магистра Диира. И да, Она снова была на больничной койке в лазарете. Магистр прищурился, потер рукой челюсть. За его спиной возник черный плащ. «Тебе все же придется поверить Кайдану на слово!» дир вздрогнул, но не повернулся к говорившему. По его лицу было видно. Он прекрасно осведомлен, кто стоит у него за спиной. И тебе придется дать всю необходимую базу для последующих тренировок. Дир отвел изучающий взгляд от лица Джим. Странно. Но я ничего не чувствую. Совершенно ничего. Никакого потенциала или скрытой силы. Посмотрел вопросительно в изменчивую темноту под капюшоном плаща. Почему? виде как плечи приподнялись вверх одновременно у обоих, довольно хмыкнул. «Вы тоже этого не чувствуете? Ведь так?» Вновь заглянул под капюшон черного плаща. «Один лишь вопрос. Как ты представляешь себе сделать воина из этого?» Его толстый палец чуть не ткнул Джима в нос. «На то ты и магистр, и мастер, и маг». И все такое. Явно забавляясь, это существо наклонило голову и выдало самый важный свой аргумент. «Если не сможешь ты, значит, не сможет никто». Так сказал, между прочим, о тебе сам Цитариус. По лицу Диер де Грама промелькнула за одно мгновение куча противоречивых эмоций. Он заинтересованно посмотрел на Джим. Его взгляд обещал многое. И это пугало. «А знаете что? А я попробую». И, видя, как Джим полезла при его словах с головой под одеяло, быстро добавил. «Но ничего не обещаю». А потом был урок самообороны. Они прыгали, бегали, отжимались, подтягивались, лазали по канатам, отрабатывали простейшие приемы. Точнее, кто-то все это делал. Но у джим снова ничего не получалось. А потом весь класс был отпущен отдыхать, а Джим оставлен на дополнительные часы для индивидуальных занятий с магистром Дииром. У нее был личный урок по самообороне. И она снова прыгала, бегала, отжималась, подтягивалась. И у нее снова ничего не получалось. «Ну это ничего!» Ради обладания таким совершенным оружием можно все что угодно стерпеть. Да я теперь самая счастливая из всех счастливых в Академии. Нет счастливее меня на всем белом свете. Вписанные чьей-то твердой рукой в ее расписание дополнительные часы по самообороне мотивировались учителем-мучителем тем, что он, то есть Джим, является самым отстающим, неперспективным Неумелым задохликом бестолучью, какого не видывали стены этой академии за все время своего существования. А так как отныне это становится его личным делом, он клятвенно заверил, что будет уделять ей каждый день, час или два своего свободного времени.